Глава 26. Я удивилась вопросу. Евлампия Романова. Имя фамилию запомнила, кивнула Нина. Кто вы? Зачем пришли? Поправить маникюр, ответила я. Он очень скучный. Поняла, тихо продолжила Остапова. У вас в самом деле самый распространенный сейчас вариант, без фантазии. Но, похоже, есть еще одна цель — узнать побольше о салоне. Нуждаюсь в клиентах, готова обслуживать вас. Но более ни слова вам о прежнем месте работы не скажу. Можете и стараться, мой рот на эту тему не откроется. Если вы только за ногтями пришли, то мне все равно, о чем болтать. Могу телек включить, тоже развлечение. Но если у вас есть иной интерес ко мне, то скажите честно, чего надо? Я вынула из сумки удостоверение, раскрыла его и положила его на столик. «Частный детектив», — прочитала Нина. «Вам нужна информация о ВАКа. Моя откровенность зависит от вашего согласия платить». «Сколько?» — сразу поинтересовалась я. Остапова вынула из ящика стола листок бумаги, ручку, написала цифру. «По поводу суммы мне надо посоветоваться с начальством», — призналась я. Нина порылась все в том же ящике и протянула мне визитку. «Там номер телефона. На него сбросьте. Как только все придет, мне прилетит сообщение». Я вынула мобильный, сделала фото, отправила его Костину и написала сообщение «Просит за свой рассказ». Ответ примчался незамедлительно. «Сейчас». «Давайте пока займемся ручками», — предложила Нина. «Оплата за маникюр-педикюр наличкой или тоже на номер телефона». «Погода сегодня ужасная». «Вроде всего один градус мороза, а пробирает до костей», — подхватила я. «Сыро», — высказалась Остапова, — «поэтому и зябка. Все с ног на голову встало. Зимой теперь слякоть. «Мы старательно обсуждали капризы климата до тех пор, пока не раздался тихий звук. Блям!» Остапова встала, вынула из шкафа сумку, вытащила из нее еще один сотовый и улыбнулась. «Получено! Готова рассказать все, что знаю о Вако». «Название салона похоже на восточное имя», — заметила я. «Это первые слоги имени и фамилии Вадима Кострова». — объяснила маникюрша. — Попробую рассказывать последовательно. Костров богат. Женщины к нему летят, как мотыльки на фонарь ночью. Я молча слушала уже известную мне историю о любви обильности мужчины. Но Нина добавила в нее ярких красок. Салон — пластырь на душевных ранах тех, с кем бизнесмен прожил примерно год. А потом поменял старую любовницу на новую. Когда Нина попросилась на работу, с ней проводила собеседование Валерия Мефодьевна Нивкина. Она тогда была директором салона. Старые сотрудники быстро нашептали Остаповой, что начальница — очередная бывшая любовница Вадима Кострова, сказочно богатого бизнесмена. «Вако — его охотничьи угодье. Местный люд об этом знает, но крепко держит язык за зубами». Вадим очень щедр. Всем сотрудницам его личного малинника достаются богатые подарки. Одной квартиру купил, другой машину. Третий денег дал на открытие мелкого бизнеса, да еще помог с его оформлением. И все Вадима любят, не осуждают. Ну, нравятся ему красивые женщины, и что тут дурного? Но Костров затевает амур только с незамужними, никого не заставляет себя любить. И когда страсть его затухает, щедро одаривает женщину, становится ее верным другом. От бывшей дамы сердца требуется только одно — не скандалить, не поливать Кострова грязью. Надо сказать, что ведут брошенки себя интеллигентно. Валерия хорошо знала характер своего временного Ромео, поэтому после изгнания из его постели тоже повела себя правильно. Скандалов не затевала. Ничего не требовала. Женщина понимала, Вадим никогда не оставит ее голодной. Такая линия поведения принесла свои плоды. Костров устроил Валерию в салон директором. Ей дали оклад, который позволял жить с удовольствием. Нивкина сделала вид, что ничего у них с бизнесменом не было. Отношения у них сугубо рабочие, уважительные, не более того. Через несколько месяцев после знакомства со Остаповой. Валерия поняла, что у Нины твердые моральные принципы. В постель к мужчине ради подарков, денег, жилья новенькая никогда не ляжет. Лера и Нина начали испытывать друг другу симпатию. Стали вместе пить кофе. Потом у них сложился хороший рабочий тандем. Нивкина отправляла Нине частных клиенток, тех, кто, несмотря на толстый кошелек, не хотел посещать салон, отдавать там гору денег. Остапова начала ездить по домам, имела неплохой доход, часть которого отдавала директрисе. Потом подруга подсказала Нине снять кабинет и давать объявления о своих услугах в соцсетях. У Остаповой появились не особо богатые, но всегда аккуратно платящие клиентки женщины и несколько клиентов мужчин. Все шло хорошо. Однажды Лера вдруг не вышла на работу. Позвонила Нине и сообщила. Простудилась, температура небольшая, насморк начинается. Катя на ресепшене тоже слегла. «Можешь ее заменить?» «У тебя следующая смена через двое суток. За это время успею поправиться, сама тогда у входа сяду». «Конечно», — согласилась Нина. Приехала на службу и около полудня узнала о смерти Ирины Завазиной, одной из своих клиенток. Остапова расстроилась?» Завазину никак не назвать милой, любезной. Она сидела в кабинете молча, включала на всю мощь телевизор, смотрела на мастера волком. Но ведь неприятно, когда из жизни уходит неглубоко пожилая дама, которую ты знаешь. Лера вернулась на работу, как и обещала, на третий день. А у Нины стартовала новая смена. Она вернулась в свой кабинет и не обнаружила в коробке флакон с базой кто-то из мастеров воспользовался отсутствием Остаповой и утащил расходник. И зачем так поступать? Да, нынешняя заведующая Олеся Игнатова превращается в боевого слона, когда слышит, что кто-то из мастеров пролил лак, испортил кусачки, использовал слишком много крема, мыла. Но когда у Нины пропала основа под лак, Олеся не рулила салоном. Она еще только стала любовницей Вадима. А Валерия никогда не нападала на подчиненных. Максимум, что она могла сказать кому-то — «Пожалуйста, поаккуратнее, у тебя быстро расходуются лаки». Открытый намек на то, что маникюрша использует средства ВАКа для своих личных клиентов, экономит таким образом на расходном материале, понимали все. После смерти Завазиной Валерия и Нина стали не разлей вода. Остапова считает, что к посетителям следует относиться с вниманием, уважением, но дружить с ними нельзя. Почему? Ну, во-первых, имеется социальное неравенство. Одна — супруга, дочь, любовница очень богатого мужчины, другая — мастер со скромным доходом. И если клиентка превратится в твою подругу, она начнет откровенничать о своей жизни. А колоток, где находится Вако — Окружен очень дорогими поселками. Дома там стоят много миллионов. Кто их хозяева? Как правило, мужчины, которые сумели разбогатеть. С деятелями культуры все более или менее понятно. Некоторые из них могут честным образом хорошо заработать. Народ смотрит сериалы, читает книги, любит песни. Ну и можно нахимичить, указать в официальном договоре небольшую сумму, получить ее на свой счет, честно заплатить налог. Твой администратор возьмет конверт от заказчика, а там окажется толстая пачка купюр, о которой никто не узнает. Вот с бизнесменами иначе. Да, кое-кто начал свое дело, продав дачу, квартиру. Тут вопросов нет. Но кое у кого стартовый капитал появился в 90-х из воздуха. Откуда взялись немеренные миллионы у тихого чиновника? Вопрос остается без ответа. То, что случилось в лихие годы, Быльем поросло. Но почти у всех этих обеспеченных мужчин имелись жены, сестры, мамы, дочери. Кое-кто из них знал, каким путем муж, брат, сын, папа вскарабкался на гору. И если случался семейный скандал, разрыв отношений, женщины грозились открыть рот. В особенности часто обида плескалась в бывших спутницах жизни. Им требовался слушатель, дабы вылить всю горечь со дна души. И кому им пожаловаться? Подруги, сегодня она с тобой, завтра против тебя. С прислугой эти дамы не откровенничают. А вот фитнес-тренер или мастер маникюра, косметолог частенько получают интересную информацию, которую им знать не следует. И большинство сотрудников ВАКО становятся конфидентами, с которыми ведут интимные беседы, делятся секретами почему мастера соглашаются исполнять эту роль? Ответ прост. Нежелание лишиться клиента и большие чаевые, которые оставляют дамы. А вот Нина категорически не хотела слышать ни о каких чужих делах, поэтому всегда очень громко говорила новеньким, которые устраивались у нее в кабинете. «Плохо слышу, вы прямо кричите мне!» Понимаете, почему ей сообщали только о покупках и походах в театр? Ещё Остапова прославилась умением не обращать внимания на хамство некоторых клиентов. Поэтому ей начали доставаться все грубиянки, любительницы прийти в салон под шофе, нытики, зануды. И самый главный местный рибель Юлия Адамова тоже обслуживалась у Нины. Дама легко доводила мастера до слез, Услыхав всхлипы маникюрщицы, парикмахера, Юля требовала к себе директора салона и сладким голоском осведомлялась. Почему должна смотреть на чужие сопли? Впрочем, другое местное исчадие Светлана Юргина вело себя не лучше. И обе эти тетки не один год ходили к Нине. Нехорошо, конечно, но когда Юргина недавно неожиданно умерла, Нина не испытала ни малейшей печали. Остапова поняла, что более не увидит Свету, «Любительницу выпить, распустить руки, самозабвенную матершинницу» и обрадовалась. Вскоре после кончины Юргиной Лера позвонила Нине в ее выходной день и предложила вместе пройти по магазинам в городе Дмитров. Сказала, там есть крутые центры. Остапову нельзя назвать дурочкой. Она не стала задавать вопросы вроде «Тебе мало московских лавок?» Нет. Нина вмиг сообразила. Валерия хочет поговорить там, где точно нет чужих ушей. Через полчаса после выезда из дома Нина получила новое сообщение. Шереметьево. Парковка. Пришлось катить в аэропорт.